Эпилог Весеннее солнце щедро делилось теплом с горожанами в этот выходной день. Щебетали в парках прилетевшие из зимовки грачи, клены только-только развернули свои зеленые ладони небу. По одной из аллей шел парень. Серебряная вышивка парадного мундира боевого факультета имперского легиона играла переливами в солнечных лучах. Стриженные на висках волосы, пряди цвета спелой пшеницы и в юге переплетены в косицу. Это его шестое увольнение, впрочем, как и все предыдущие из того памятного бала, началось точно так же, с визита. Он направлялся к дому, расположенному в самом центре города, туда, где жила его сестренка Тесс, нечаянный подарок судьбы, на который он не смел и надеяться. Когда их отца арестовали, а мать умерла, его 17-летнего забрали в рекруты. Спустя три года он вернулся в Лебион. Его в тот же день переводным приказом зачислили в Легион. Первый год учебы, никаких увольнительных. А когда его все же стали отпускать в город, удалось лишь узнать, что сестренку определили в приют Святой Брунхильды, откуда она, судя по ответу на его запрос, пыталась сбежать. Рик тогда спросил еще у клерка, что значит такая формулировка. На что ему пояснили. Скорее всего, умерла от оседлой удавки. Но служащие богодельни просто решили это не указывать, чтобы не портить себе статистику. В общем, брат два года как похоронил и оплакал Тесс. И тем сильнее его поразила девушка, что шагала под руку сиятельным, когда он стоял во втором ряду, вытянувшись во фронт. Рик из кожи вон вылез, но за час умудрился узнать, что спутница лорда Элмера его юная жена Тесла, и даже передал записку через Альберта. И все же при каждой встрече с сестренкой, что случались всего лишь раз в месяц, хоть и третий курс, а увольнительную выписывали не чаще, чем раз в тридцать дней, Рик волновался. Вроде бы до конца умом понимал, что его неугомонная сестричка жива и даже счастлива, а порой нет-нет, да и не верил, что чудо все же произошло, и он нашел ее. В этот раз, однако, переживания оказались небеспочвенные. Прямо за воротами особняка стоял здоровенный ездовой ящер цвета последних лучей заката с шипастым хвостом. Рептилия недовольно раздувала ноздри, а осиятельно его отчитывал прямо как новобранца. «Да если я еще раз повторяю, то нельзя кататься на тебе». Ящер презрительно фыркнул. Тем более без седла. Недовольно махнул хвостом. Особенно в мужских штанах. Децли ехидно оскалился. И не по императорскому парку. Рик лишь усмехнулся. Эти двое неисправимы. Что Тесс, что Децли. Когда через месяц после знаменательных событий ящер, тощий и грязный, появился перед воротами особняка, Хантру долго пришлось его задабривать, чтобы ездовой сменил гнев на милость. Зато от чего-то Тесла и Десли мигом нашли общий язык к вящему неудовольствию как сиятельного, так и свекрови. Завидев Рика, Хантер прервал свою воспитательную работу. Здравствуйте, Тес дома? Все же адепт не мог по-небратски бросить сиятельному привет. Да, у нее сейчас совмещенный урок каллиграфии. Рик озадачился. Это как? Тесла учится красиво выводить руны, а заодно и переписывает мой служебный отчет по предумышленному убийству, охотно отозвался лорд. Давай провожу, а то она опять заперлась в моем кабинете на антимагический засов и не откроет никому, пока не закончит. Но если она закрыла дверь изнутри на засов, который не подвластен чаром, как же его можно открыть, пока сестренка сама этого не захочет?» Рик был в недоумении. Хантер же с видом бывалого полез в карман и достал оттуда здоровенный магнит, подбросил его на руке и довольно протянул. Полгода назад я тоже ломал себе голову, как такое возможно. И знаешь, все оказалось до пошлости банально, просто нужен магнит помощнее. Тогда, если его вести с одной стороны двери, металл по другую ее сторону будет следовать за ним. Железо, будь оно хоть трижды зачарована, оказалось бессильно перед простым таким притяжением. И буркнул уже в сторону. Вот тебе и закрытые изнутри двери. Они вдвоем уже поднимались по лестнице, когда в холл буквально ворвался пожилого вида представительный джентльмен с криком. «Мне нужен лорд Элмер!» «Это я!» — отозвался ни о чем не подозревавший сиятельный. «Ух!» — только и выдохнул визитер. Вы ведь частный сыщик. Оттого прошу вас помочь. Спасите мою дочь, Натаниэлу, сэр Мат. Ее обвиняют в убийстве, которого она не совершала. Тесла в этот момент, как раз появившаяся у первой ступени лестницы и услышавшая восклицание джентльмена, лишь вопросила. Хантер? Конец. Текст читала Наталья Беляева.